Симони убрал меч в ножны. Следовательно, я отвергаю Ома, возвестил он. Да, но если у тебя альтернатива? Философия. Практическая философия. Такая, как двигатель бедна. Она пинками и воплями загонит Омнию в столетие летучей мыши. Пинками и воплями, повторил Брута. «Пинки тут особенно необходимы», — пояснил Симони, сияя от удовольствия. «Да не волнуйся ты так», — успокоил юношу Ом. «Мы к тому времени будем далеко и в полном порядке. Во всяком случае, я так думаю. Кроме того, вряд ли новости о событиях прошлой ночи добавят омнии популярности». «Но во всем виноват Ворбис», — громко воскликнул Бруто. «Это он все начал». Он заслал в Эфеб бедного брата Мурдака, а потом избавился от него, но всю вину свалил на Эфебов. Он и не собирался заключать мирный договор. Ему нужно было только пробраться во дворец. Понять не могу, как ему это удалось, задумался бедно. Никому еще не удавалось пройти лабиринт без проводника. Как же это у него получилось? Слепые глаза Дидактилоса отыскали Бруту. — Ума не приложу, — откликнулся философ. Бруто опустил голову. — Значит, это он все подстроил? — спросил Симони. — Да. — Идиот! — завопилом Полный кретин! — И ты расскажешь об этом людям? — настаивал Симони. — Полагаю, что да. Громко выступишь против квизиции... Бруто с несчастным видом таращился в ночь. За кормой пламя фепского пожара слилось в одну большую оранжевую точку. «Я могу рассказать только о том, что помню», — ответил он. «Мы покойники», — обреченно прошептал Ом. «Брось меня за борт. Этот болван непременно захочет притащить нас в Омнию». Симоне задумчиво почесывал подбородок. «У Ворбиса много врагов», — наконец промолвил он. «В определенных обстоятельствах лучше было бы убить его, но многие назовут это убийством или даже сделают его мучеником. Но суд... Вот если бы были доказательства. Малейшее подозрение на доказательства. — Я вижу, как работает его мозг, — завопил Ом. Если бы ты не трепал языком, мы бы плыли себе и плыли. «Ворбис, представший перед судом», — задумчиво произнес Симони. Бруто побледнел от одной мысли об этом. Такую мысль было практически невозможно удержать в голове. Это была мысль, не имевшая смысла. Судить Ворбиса. Суды случаются с кем угодно, но не с Ворбисом. Он вспомнил брата Мурдака и легионеров, погибших в пустыне, и то, что происходило с другими людьми, с ним самим. «Без комментариев», — заорал он. «Скажи только, что помнил и вдруг забыл». «Если он предстанет перед судом», — сказал Симони, «то обязательно будет признан виновным. Его просто не посмеют отпустить после такого». Мысли в голове Бруты всегда двигались медленно, как айсберги. Они появлялись неспешно и уплывали, никуда не торопясь. Медленно. Мысли Бруты, как правило, занимали много места, но большая их часть скрывалась под поверхностью. «Самое худшее в Ворбисе, — думал он, — вовсе не то, что он сам творит зло, а то, что он заставляет творить зло других людей». Он изменяет людей по своему образу и подобию, и с этим ничего не поделаешь. Ты просто заряжаешься от него. — Если мы вернемся в Омнию, нас схватят, — предупредил Брута. — Мы можем высадиться в стороне от морских портов, — живо возразил Симоне. — Ангморпорг! — орал Ом. — Сначала нужно доставить господина Дидактилоса в Ангморпорг, — заявил Брута. А потом я вернусь в Омнию. «И меня, меня тоже там оставь!» — воскликнул Ом. «Не волнуйся, в Ангморпорке быстро найдутся верующие. Тамошние жители готовы верить во все, что угодно». «Никогда не бывал в Ангморпорке», — признался Дидактилос. «Тем не менее, век живи, век учись!» Он повернулся лицом к легионеру. Под пинки и вопли. — В Анке живет много изгнанников, — успокоил его Симония. — Не бойся, там ты будешь в безопасности. — Поразительно! — воскликнул Дидактилос. — Подумать только, еще утром я и не подозревал, что мне грозит какая-то опасность. Он опустился обратно на скамью. — Жизнь в этом мире, — продолжил философ, — является и раньше была таковой пребыванием в пещере. Что мы можем знать о реальности? Все, что мы принимаем за действительную природу существования, это не более чем причудливые и удивительные тени, отброшенные на стены пещеры ослепительным, но невидимым светом абсолютной истины, из которого нам удается, а иногда и не удается, извлечь отблеск правдивости. И мы, будто первобытные искатели истины, «Можем только возвысить голос к невидимому и взмолиться смиренно. Слушай, а уродского кролика можешь показать? Уж очень он мне нравится».